Глава сорок первая. Итак, первое. Я не ошиблась в принадлежности агрессивных горилл. Они работают на сына покойного барона, ибо приволокли нас в тот самый особняк, обнесенный высоким металлическим забором, из которого мы с Джеком недавно удрали. Второе. Лучше бы я ошиблась. Третье. Меня увели вперед, и куда повели Джека я не видела. Четвёртое. Чертова подкова не работает. Внезапно, да? Выберусь. Потребую возврат у старикашки из сувенирной лавки. Не если выберусь, а когда. Верно? Так же положено думать? Однако, несмотря на весь мой природный оптимизм, рассчитывать на благоприятный исход пока не приходится. Так и знала, что нужна кроличья лапка. Так, а это что? В личное пользование мне достался складчатый тип, у которого в складках оказалось все: И вечно хмурящиеся лопы, и носогубка, и воистину бычья шея. Видела, как в спортзале качаются, чтобы добиться такого размаха. Те еще мытарства, не мудрено, что в процессе тупеют. Мы в каком-то подвале с шершавым бетонным полом и полным отсутствием окон. На высоком потолке, перечеркнутом крест-накрест мощными почерневшими балками, одинокая лампочка на длинном шнуре. Меня усадили на обычный стул в центре пустого пространства, прямо напротив повидавшего жизнь стола с засаленной поцарапанной столешницей. Теперь на этом столе красуется содержимое моей сумочки. Сумка с вещами уехала с Джеком, где бы он сейчас ни был. И карманов. Подкова, документы, остатки налички, пилочка для ногтей. Складная расческа, зеркальце и помада. Складчатый с любопытством разглядывает это богатство, поминутно хмурясь и перекладывая предметы с места на место. Собственно, на сувенире на удачу он особенно заостряет свое внимание и впервые задает вопрос непосредственно мне. «Подкова?» Отвечаю честно. «А на что, интересно, похоже?» Мужчина хмыкает. «На станции нет лошадей». Выдает многозначительно этот капитан очевидность и подносит вещицу к глазам, крутит так и это, рассматривая. То ли выискивает потайной замок, то ли двойное дно. Увы, это только подкова. Есть там с внутренней стороны какая-то выпуклая штучка, похожая на прилипшее зернышко. Но я тоже ковыряла ее ногтем, сидит намертво. Видимо, какой-то дефект производства. Я в курсе. Спасибо вежливо поддерживаю разговор а что еще мне остается биться в истерике и умолять меня отпустить с удовольствием но вы куда больше вероятности что из зернышка на подкове вырастет дерево счастья, чем то что этим типам знакомо такое чувство как милосердие складчатый снова многозначительно хмыкает и лично убедившись что подкова не более чем бесполезная железяка откладывает ее на стол к остальным вещам Затем берет сумочку, переворачивает вверх дном и трясет. На стол вылетает фантик из-под конфеты. Мужчина бросает на меня осуждающий взгляд. Подумаешь. Всем известно, что женская сумочка та еще помойка. Повинно пожимаю плечами, насколько позволяют путы. И да, это чертовски неудобно, когда тебя привязали к столу с заведенными за его спинку руками. Плечи уже гудят от неудобной позы а этому хоть бы хны не спешит разглядывает каждую деталь должно быть ждет когда освободится шеф и как то мне становится нехорошо когда начинаю думать чем тот может быть занят если я хочу выжить надо немедленно что нибудь предпринять послушайте э, мистер пробую для начала хотя бы познакомиться В ответ тяжелый взгляд из-под мощных надбровных дуг и молчание. «Так сладно. Меня зовут Кайя. Вы знаете?» Пробую с другой стороны. Говорят, большинство убийц предпочитают обезличивать жертву. А если у жертвы будет имя, то у нее есть шанс превратиться в его глазах в личность. Молчит, но тянется к моему паспорту, сверяется с написанным. «Кайя Вейбер!» — киваю. «Приятно познакомиться!» — хмыкает. «Да чтоб тебя!» «А знаете, кто мой отец?» «Да, я повторяюсь. И с работорговцем Майклом этот ход уже не прокатил. Но кто знает, насколько меркантильны мои новые пленители. Плюс Майкл боялся барона. А кого бояться баронету?» «Виктор Коллинз!» — объявляю, так и не дождавшись ответа. «Сеть отеля «Империя». Слышали?» «Жил», — буркает складчатый. «Бинго. У нас уже хотя бы подобие диалога». «Тогда у вас отличный вкус?» Кормежка там отстой». «Чёрта». «У моего отца есть деньги». Продолжаю, пытаясь поймать и не отпускать взгляд собеседника. «Если вы сообщите ему, что я...» «Эй, подождите!» Но складчатый уходит на середине моей фразы, даже не обернувшись. «Скажите своему боссу!» Кричу ему вслед, выворачивая шею, чтобы увидеть, что там у меня за спиной, но в полумраке ничего не могу разглядеть. «Ему невыгодно оставлять меня у себя!» Хлопает дверь. Приплыли. Рычу от бессилия. «Меня кто-то сглазил? Проклял?» «Наверняка, Винсент!» Или Кло. Точно. У Кларисы такой длинный нос, что сразу ясно. В роду были ведьмы. Дергаю путы, но те только сильнее впиваются в запястье. Больно. Джек, давай ты там всех их перебьешь, освободишься и придешь за мной. Ну что тебе стоит? Но Джек не приходит, а я одна в этом чёртовом подвале. Как там делают в кино пленные герои? Падают на бок, ломают стулья. «Да, божечки, если я рухну на пол, то как минимум вывихну себе плечо. Умудриться встать на ноги? Они-то не связаны. И, неся стул на спине, добраться до стола, где есть острая пилочка? Так себе оружие, но лучше, чем ничего. Это похоже на план. Привстаю на цыпочки, сились переместить свой центр тяжести, чтобы встать. <связать> Дерьмо. Я журналистка, а не каскадерша» ерзую пробуя сдвинуться на край сиденья. Но путы не пускают. И Я без сил откидываюсь на спинку, тяжело дыша. Будто не дергалась на месте, а участвовала в марафоне. Волосы завешивают лицо. Отплевываюсь. Вовремя. Потому как в этот момент за спиной снова хлопает дверь, а затем раздаются приближающиеся шаги. легкие и звонкие, а вовсе не тяжелая поступ складчатого. «Добрый вечер». Улыбается мне молодой мужчина, появляясь в зоне моей видимости. Ему явно еще до тридцати, но он и не юнец. Худощавый, высокий, темноволосый, темноглазый, гладко выбрит, модно подстрижен, аккуратно причесан, одет в темно-серый деловой костюм благородного оттенка. Белоснежную рубашку украшает чернильного цвета галстук. На мой вкус мужчина худоват и напоминает типичный офисный планктон. Но мордашка у него симпатичная, и одет он стильно и дорого. Разве что улыбка все портит. И дело вовсе не в кривых зубах. Они как раз красивы и ухожены, как и все остальное в его образе. Тем не менее, при виде адресованной мне улыбки не могу подобрать к ней другой эпитет, кроме как гаденькая. «Здравствуйте». Улыбаюсь в ответ. «Эх, жаль ладонь для рукопожатия не подать». Ваши сотрудники уже передали вам мое деловое предложение? Пытаюсь, если не обхитрить, то хотя бы удивить и сыграть на эффекте неожиданности. Мужчина же выглядит как ему угодно, только неудивленным. Скорее уж, довольным. Как кот, которого накормили чем-то вкусным, отчего у него усы встали торчком. Только у этого человека нет усов. Но есть гаденькая улыбка, ага. Позвольте представиться. Заговаривает он как следует, обсмотрев меня кошачьим взглядом и вновь поднявшись им к лицу. «Меня зовут Саймон, и, кажется, вы убили моего отца». Да уж, неловкая ситуация. Только открываю рот, чтобы возразить, как баронет властно поднимает руку. Но я не в обиде. Вы оказали мне большую услугу. Правда? Это ли не повод вас прянуть духом? Но Саймон по-прежнему смотрит на меня, как кот на мышь, и это не действует расслабляюще. Но видите ли, Кайя. Баронет приваливается бедром к столу. И, усмотрев на нем мою пилку, аккуратно извлекает ее из чехла длинными тонкими пальцами и принимается, не спеша подпиливать ногти. Видите ли? Продолжает любую своим маникюром, и для верности еще и полирую его о собственный рукав. В нашем... М, обществе... цыганском, что ли? Не принято оставлять виновных безнаказанными. Мученически закатывает глаза, будто ему самому неприятна эта тема. Кровная месть и все такое, понимаете? Ловит мой взгляд. Медленно киваю. Пока не знаю, как правильно себя с ним вести, поэтому просто слушаю. «Долг чести, репутация...» Продолжает Саймон, возвращая пилочку на место. Футляра затем на стол. «Не отомщу, как положено. Деловые партнеры отца просто-напросто не примут меня в свой круг». «Это он к тому, что ничего личного?» «О, а это что?» «Его тоже привлекает моя подкова». Поддевает ее пальцем. Металл звенит, прокатываясь по столешнице. Прелестная вещица. «Разводите коней?» Смотрит на меня, повернув голову на бок, как птица. Киваю. «Планирую. Знаете ли, мой отец...» Скривившись, от чего из симпатичного парня превращается в сморщенную сливу, Саймон вновь скидывает руку, веля мне заткнуться. «Выкуп меня не интересует. Долг чести, помните?» «А слава...» принимаю торговаться. «Могу выставить вас в своей программе в любом выгодном для вас свете!» Улыбается снисходительно. «Моя слава в тени!» «Тогда что?» Спрашиваю в лоб. «Если бы пришел убивать, убил бы. К чему эти беседы?» «Значит, что-то от меня надо. А я знать ничего не знаю, значит, не допрос». «Только правда?» Разводит руками. «Репутация. Помните?» Хмурюсь, не понимая. «Это вы убили моего отца?» Делает шаг ко мне и наклоняется, упершись ладонями в свои колени, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Гей, а я-то думала, меня уже признали виновной. Вот об этом я и хотела с вами поговорить». Подхватываю с энтузиазмом. «Видите ли, Саймон?» Стараюсь подстроиться под его манеру речи. Произошло недопонимание. Щеку обжигает тяжелой пощечиной. И не будь моя голова крепко присоединена к шее, держу поря, она улетела бы в другой конец помещения, как баскетбольный мяч. Ты? Сын сына барона слезает образ лощенного мажора, как шкура с ящерицы. Перед глазами плывет от удара, но я все равно вижу, как искажается злостью его лицо. Как наливаются кровью глаза, улыбка из гаденькой превращается в хищную. Будто фея махнула волшебной палочкой и превратила золушку в крысу. Щека сначала горит огнем, а потом немеет и лишь кое-где покалывает мелкими иголочками. В голове становится пусто и звонко. «Ты?» Новый замах, на изящной кисти. Зажмуриваюсь. Но удара не следует. Вместо этого Саймон хватает меня пальцами за подбородок, вынуждая поднять к нему лицо. «Ну же, открой глазки» шепчет ласково. «Прости, напугал. Не бойся. И я еще на свою семейку жалуюсь. Медленно открываю один глаз, затем второй. Саймон улыбается. «Ну вот», комментирует довольно. «Ну так что? Ты убила моего папу. Он держит меня силой пальцами, сплющивая щеки, поэтому получается не очень внятно. Фмеф. Что, прости? А Озадаченно приподнимает брови. Нет. Повторяю, четко стоит ему меня отпустить. Так я и призналась, если у него имеются сомнения. Разбежался. Видишь ли? Саймон отступает, возвращаясь к столу, и теперь опирается о его край бедрами. Кладет одну руку поперек груди, поддерживая вторую, которая задумчиво трет острый подбородок. В обеденном зале нет камер, но девки отца сказали, что это ты вот сучки а джо говорит что это он порешил папочку потому что присмотрел тебя себе еще на рынке джо господи да сколько у него еще имен на одну букву а ты красавица что скажешь а что я скажу кто виновен того порешит а кто ни при чем того что отпустит так мы вроде не в сказке ни один из нас Предлагаю версию и невольно вжимаю голову в плечи, стоит баронету дернуться. Рука у него тяжелая, даром, что сам хлипкого телосложения. Не, -а. качает Саймон головой, однако остается на месте. Это кто-то из вас. У вашего побега после убийства полно свидетелей. Так что мне нужна правда? Невиновный умрет быстро. Виноватый? Отрывает руку от подбородка и делает в воздухе неопределенный жест. Да что же у них с папашей за пристрастия такие? Ладно, сдаюсь. Это Джо. Если танцовщицы говорят, что это я, а я говорю, что это Джек, то есть шанс потянуть время. До выяснения обстоятельств, так сказать. Саймон опасно прищуривается. Уверена. Голос тихий и вкрадчивый напоминает шипение змеи. Не хватает только раздвоенного языка между зубов. Надломленно киваю. Может, он проведет очную ставку? Раз баронет до сих пор задает вопросы, значит Джек еще жив. В этот момент на запястье мужчины звонит коммуникатор. Да. Принимает вызов, явно раздраженный тем, что нас прервали. Что значит, на станции нет ни одной порции сыворотки правды? Да. Угу. Понял. Черт! И зачем я вас только оставил?» Сбрасывает вызов и смотрит на меня с таким видом, будто это я зачистила все полки торговцев с запрещенными веществами. «Ну что ж», — одергивает рукав прячеком под манжетой. «Значит, быстро никто из вас не умрет. Снова звонок. Саймон опять задирает рукав уже с каким-то остервенением на лице. «Да! Что?!» Этот туманщик? Да черт тебя подери! Напрягаюсь при слове туманщика, вся превращаюсь в слух, но баронет уже сбрасывает вызов. Позже продолжим. Бросает мне многообещающее и спешит в ту сторону, где расположена дверь. Леопольд! В камеру ее! У меня встреча. И в зоне моей видимости появляется складчатый, то есть Леопольд. Но это имя ему совершенно не подходит. Я бы назвала его Том. Или Билли.